Издательство 1С Паблишинг представляет. Лев Николаевич Толстой. Детство. Глава 1. Учитель Карл Иванович. 12 августа 1800 некоего года.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 «Auf, Kinder, auf! Es ist Zeit! Die Mutter ist schon im Zal!» «Вставать, дети, вставать! Пора! Мама уже в зале!» Крикнул он добрым немецким голосом. Потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл иванович сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и только тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. «Нун, Ну он, ну он «Ну, ну, ленивец!» — говорил он. Как я не боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха. «Какой он добрый! И как нас любит! А я мог так дурно о нем подумать!»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 «Скоро вы будете готовы», — послышался из классной голос Карла Иваныча. Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классный Карл Иваныч был совсем другой человек. Он был наставник. Я живо оделся, умылся и еще со щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов. Карл Иваныч...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 И скажешь, «Либо, милый, Карл иванович. Он любил, когда я ему говорил так. Всегда приласкает, и видно, что растроган. На другой стене висели ландкарты. Все почти изорванные, но искусно подклеенные рукой Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки. Одна изрезанная — наша, другая — новенькая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 когда стараешься воскресить воображение и черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какую она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь. Родинка на шее немного ниже того места, где вьются маленькие волосики.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 Ей было 11 лет. Она ходила в коротеньком холстинковом платьице, в беленьких обшитых кружевом панталончиках, и октавы могла брать только арпеджо. Примечание — арпеджо, звуки аккорда, следующие один за другим. Подле неё в полуоборот сидела Марья Ивановна в чипце с розовыми лентами, в голубой коцовейке и с красным сердитым лицом, которая приняла ещё более строгое выражение как только вошел Карл Иваныч. Она грозно посмотрела на него и, не отвечая на его поклон, продолжала, топая ногой, считать. «Эн, де, троа!» «Эн, де, троа!» «Раз, два, три!» «Раз, два, три!» Еще громче и повелительнее, чем прежде. Карл Иваныч, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению с немецким приветствием подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Иванычу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал ее руку. «Их данки, либо... Благодарю, милый... Карл Иваныч!» И, продолжая говорить по-немецки, она спросила, «Хорошо ли спали дети?» Карл Иваныч был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слыхал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал, — Вы меня извините, Наталья Николаевна. Карл Иваныч, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки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 для расходов по экономии в моем отсутствии понимаешь за мельницу ты должен получить тысячу рублей так или нет залогов из казны ты должен получить обратно 8000 за сено, которого по твоему же расчету можно продать 7000 пудов кладу по 45 копеек ты получишь 3000 следовательно всех денег у тебя будет сколько 12000 так или нет так точно с сказал яков